Впрочем, и в сухопутной войне итальянцы начали действовать весьма оригинально и непредсказуемо. Первое, что они сделали, когда начался довольно вялый вооруженный конфликт с англичанами в Северной Африке, войной это действо назвать, ну просто язык не поворачивается, 30 июня огнем своей зенитной артиллерии прямо над Тобруком сбили собственного главнокомандующего военного губернатора Ливии маршала Бальбо. Это был неожиданный ход, причем как для Муссолини, так и для Черчилля. Так войну в обозримой истории еще никто не начинал. Впрочем, сбив своего маршала, итальянцы все равно остались в большинстве. На африканском континенте они имели значительные превосходство над англичанами в численности сухопутных сил. В Ливии у них было 8 дивизий. 4 регулярной армии, 2 фашистской милиции и 2 туземные. И изрядное количество отдельных бригад, полков, батальонов и дивизионов. Всего четверть миллиона штыков. В итальянской Восточной Африке, Эритрея, Сомали и Абиссиния под командованием герцога Аоста имелось 350 тысяч солдат и офицеров. Правда, собственно, итальянцев там было не густо. Под итальянским королевским триколором сражались всё больше автохтоны. У британцев же на всем пространстве от Палестины до Кении под ружьем было в шестеро меньше народу. Из 100 тысяч солдат и офицеров Великобритании 36 тысяч находились в Египте и 27 тысяч в Палестине. К тому же силы, стоящие в Палестине, были скованы оккупационной службой, потому что еще не смокли отзывы арабских восстаний 1939 года. Для использования в Восточной Африке имелось 9 тысяч человек в Судане, 5500 в Кении, 1470 – в Британском Сомале и 2500 – в Адене. Правда, техническое оснащение и снабжение амуницией и боеприпасами у англичан было неизмеримо выше, чем у итальянцев, так что численное превосходство последних не было решающим фактором в этой войне. Главная проблема итальянцев была в том, что их войска были разъединены. Ливийские дивизии могли снабжаться из метрополии и как-то координировать свои действия с замыслами Верховного командования. Войска в Эритрея и Абиссинии были этого лишены. Более того, в условиях британского господства на море они очень быстро были бы приведены к печальному знаменателю. Снабжаться на месте даже продовольствием, не говоря уж боеприпасах и снаряжений, они были не в состоянии. Следовательно, итальянские войска в Киренаике обязаны были начать наступление на Египет и создать хоть какую-нибудь коммуникационную линию со своими товарищами далеко на юго-востоке.